Но это случилось так быстро, что Серафима и опомниться не успела. "Мать Игуменя не хочет принять вас", говорил Тамари Каржоль, весь бледный и взволнованный до да нервной дрожи, с выражением какой-то отчаянности в лице. "Она не хочет. Я истощил все усилия, все просьбы, доводы. Она не соглашается. Простите, но я ничего больше не могу сделать". Вы знаете сами весь ужас вашего положения. Просите её сами, умоляйте сжалиться над вами. Тамара испуганно взглянула на Каржоля, взглянула на Серафиму и бледная как полотно, с каким-то лютым выражением мольбы, страдания и отчаяния в глазах, молча упала вдруг с земным поклоном перед монахиней. Примите, спасите меня. Просто онала она, надрываясь от прилива рыданий в вдруг заклокотавших в её груди. Неожиданность такого оборота дела и сама внезапность появления Тамары, сам вид молодой девушки, исполненной такого страдания и скорби, этот молящий стон, прорвавшийся из глубины сердца, и эти судорожные рыдания так потрясли Серафиму, что она смутилась, И взглянув на образ, висевший в углу, словно и спрашивая себя свышей помощи и решения, как поступить, вдруг покорно склонила голову и проговорила со вздохом: "Ну видно уж так угодно Богу, его святая воля". И нагнувшись к Тамаре, она подняла её с помощью графа: "Встаньте, дитя моё, я принимаю вас. Успокойтесь". Господь над вами. До глубины души потрясённая слезами и восторгом благодарного чувства, которое вдруг сменило в её душе весь гнев, отчаяние и скорби, Тамара склонилась к благословившей её руке монахини. Серафима ласково положила эту руку на голову девушки и поцеловала её в лоб. Божья воля, божья воля, взволнованно повторяла она. Что же делать? Оставайтесь. Так видно надо. Вам тут покойно будет. И не бойтесь, мы не обидим и не выдадим вас. А вы, граф, обратилась игуменья к Коржолю: всё-таки поезжайте сейчас же к преосвященному. Сейчас же, не медля ни минуты, и сделайте то, что я вам говорила. Непременно, а иначе я не могу «Я только на время даю приют ей, понимаете?» Коржоль поклонился в знак безусловного подчинения ее воле. «Наташа», — позвала она свою послушницу, — «подай мне мантию и посох, заутрення началась уже. Да вот что, приготовь-ка сейчас же келейку для них вот, рядом с моей, и прикажи привратнику ворота и калитку сейчас же на запор». На заднем дворе тоже. И никаких евреев и еврейек ни под каким видом без доклада мне в монастырь не пропускать. Скажи, матушка, где нас строго приказали? А вы не бойтесь, милая, снова обратилась она к Тамаре. Мы вас оградим. Оставайтесь пока у меня. Располагайтесь в этой комнате, вам успокоиться надо. Отдохните. пока я вернусь из церкви. А если что понадобится, Наташа будет здесь. Господь с вами. И опираясь на длинный посох, игуменья в широкой мантии со шлейфом и не спадающий с клобука длинной вуалью из черного флера, как некий призрак, величественный и строгий, в сопровождении нескольких ожидавших ее в коридоре старших монахинь, Пошла по стекольчатой галерее к храму, своей неслышную, как бы плывущей походкой.